Глава 33. Принц привез меня в ресторан с потрясающим видом на море. Я и не знала, что в Трисладе есть такое чудо — шикарное заведение замечательной кухни открытой террасы, которая почти нависает над водной гладью. Оказывается, наступил ранний вечер, и сидеть на воздухе, любуясь тем, что скоро зайдет солнце, было особенно приятно. Мы оба надели человеческие личины. Не хотелось привлекать внимание людей. Кстати, я спросила принца о том, висят ли до сих пор в ратуши мои портреты на доске, их разыскивают. В последнее время как-то не обращала на это внимания. Рион смутился и сказал, что это была инициатива Лайонеля, и меня уже никто не ищет. Просто потому, что все, кому нужно, знают, где искать. «Вот я, например, искал тебя всю жизнь», — после этого сообщил Рион и, взяв меня за руку, нежно поцеловал пальцы, глядя в глаза. Теперь смутилась уже я. Наш заказ принесли, и первый голод мы уже утолили. Настало время для долгожданного разговора. И тут мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы не сбежать. Неожиданно и почему-то стало страшно. «Из-за того, что я вроде как идеально тебе подхожу?» спросила я, вытягивая пальцы из его руки. «Я думала, только у драконов есть вторые половинки, а они озабочены их поиском. Вторая половина — не совсем верное определение» мягко произнес принц, продолжая смотреть на меня невероятно зелеными глазами. «Мы рождаемся и живем целостными. А в спутнике выбираем того, кто наиболее нам подходит. Подходит физически, энергетически, магически и по целому списку разных критериев. Выбирают партнёров все — и эльфы, и драконы, и люди. И тебя не возмущает, что выбрали вроде как «за тебя», — прямо спросила я о том, что меня тревожило. Ведь Лея сказала, что мою душу специально поместили в тело Валанте. И все это было подстроено. Кстати, я не спросила, а что с самой Валанте? «Вы говорили о какой-то книге», — сказал Рион. Полагаю, там описывалась альтернативная ветка реальности. Да, я подслушивал, в чем и признаюсь. В книге, что я читала в своем мире, рассказывалось о том, как Валанта убили сразу после свадебного обряда. А потом вы, Смриэль, расследовали ее смерть, и у вас был бурный и страстный роман. «У меня, Смриэль, де Готард», — уточнил принц. Он взял стакан с соком, отпил из него, поморщился и покачал головой. Не могу себе этого представить. Но что касается души Валанта Дивитери, с ней, скорее всего, заключили выгодные договоры, отправили на перерождение. То есть она не вернется, а я... «Ты хочешь обратно на землю?» Спросил принц, подавшись вперед. Эрнигор, то есть энтерлинар обещал мне возвращение, осторожно уточнила я, после того, как ты одолеешь адептов темного бога. На самом деле их еще много, серьезно сообщил Рион, пряча улыбку за стаканом сока. Мы постоянно с ними боремся. Бог смерти все время проверяет на прочность наши миры, ища, как проникнуть в них и обратить как можно больше разумных в свою веру. Но зачем? Все просто, Тина. Дело в энергии. Она тянет магию из тех, кто ему поклоняется и становится сильнее. Иногда он исполняет желания своих адептов, дает им силу, но всегда временно. Потом забирает все. Да, мне не зря показалось, что Мриэль стала сильнее. Что теперь с ней будет? Посмотрим. Как правило, бывшие адепты темных утрачивают память о том, что делали, будучи под властью бога смерти. Но весь вопрос в том, добровольно ли она стала темной. «Будем разбираться, а потом уже решать ее судьбу». «Мою судьбу тоже будешь ты решать?» спросила я резче, чем собиралась. «Тина». Рион подался вперед и сделал попытку снова взять меня за руку. Я откинулась на спинку стула, отодвигаясь от него. «Я не буду удерживать тебя против воли. Если ты скажешь, что хочешь обратно на землю, я сам помогу тебе вернуться». «Хорошо», — с моей души словно камень свалился. «Кстати, расскажи, откуда ты знаешь русский? Ты ведь не попаданец?» «Нет», — покачал головой Рион, «но моя мать родилась и прожила первые тридцать лет жизни на земле». «А потом попала в ваш мир?» «Да», — согласно кивнул Рион, «я обязательно расскажу тебе эту историю и познакомлю вас, если ты хочешь, конечно. Но сейчас, может быть, мы поговорим о нас с тобой?» «Ладно». Я тоже взяла стакан сока и сделала несколько глотков, В горле внезапно пересохло. Оказалось, что я смущаюсь, и ещё как. Надо же, а ночью вполне раскованно себя чувствовала. Зря я об этом вспомнила. Сразу бросила в жар, захотелось. Да, повторение. А не отношения выяснять. Я вдруг поняла, что не знаю, о чем говорить с принцем. Зато знал Рион. «Я обручил нас с тобой», — сообщил он. «Я не собираюсь оправдываться за то, что не спросил твоего согласия». К началу я был зол на дядю, ведь он вмешался в мои дела, тем более в то, что непосредственно касалось меня самого. Но потом все дело в тебе, Тина. Для меня обратной дороги уже нет. Я окончательно и бесповоротно влюбился в тебя. Я молчала, обескураженная, и не знала, что ответить принцу на такое заявление. Но он, как оказалось, еще не все сказал. «Мы с тобой помолвлены, Тина». Но помолвка — это еще не обряд единения, ее можно разорвать. Мне бы этого не хотелось, но тут решать тебе. Признаюсь, когда я понял, что ты значишь для меня, мне хотелось поступить как мой отец. А как он поступил, осторожно уточнила я, в голове почему-то возникла картинка заточения в спальне. Может, это у них семейное? Он провел обряд единения сразу, минуя помолвку. Правда, ему потом пришлось отпустить маму и скрыть от нее тот факт, что они женаты — и добиваться ее это долгая история я хотел бы чтобы у нас с тобой было иначе как если ты позволишь я буду ухаживать за тобой соблазнительно улыбнулся принц хочу узнавать что ты любишь приглашать на свидание дарить подарки а потом ты уже сама решишь как мы поступим дальше или ты передумаешь узнав меня получше подхватила я я бы на твоем месте на это не рассчитывал произнес принц но помечтать об этом ты можешь. Как насчет прогулки? Я согласилась. Мы отправились гулять по ночному трисладу, распугивая ночных воришек и прочих одиозных личностей иллюзиями. Как рассказал Рион, вчера они взяли штурмом храм темных, что располагался возле порта на окраине города. В результате одного заклинания все адепты превратились в зомби, которых пришлось вылавливать на узких улицах. Всех поймали, но многие горожане успели на них полюбоваться и теперь заочно боялись каждой тени. «Кстати, оба Навара, и Крайт и Шалон, арестованы», между прочим, сообщил принц, «и уже вряд ли выйдут на свободу. Слишком много за ними числится преступлений. Шалон Навар любезно согласился передать в собственность города то здание, где находится твой магазин, так что можешь больше не платить арендную плату». «Хорошо», — согласилась я, — Заметила, что мы уже почти подошли к мануфактуре. Хорошо, что жилые комнаты я оставила за собой. Передам на рителе. Почему ей? А я переписала на нее и мануфактуру, и магазин, сообщила я, собиралась бежать из города. Ты бы и правда убежала в никуда? переспросил принц. В незнакомом мире. Что поделать, пожала плечами я. Не могла же я допустить, чтобы ты выдал меня замуж за какого-нибудь эльфа. Хм я ведь и правда хочу, чтобы ты вышла замуж за эльфа, за меня!» «Не хочешь зайти?» — спросила я, обнаружив, что лестница на второй этаж мануфактуры совсем близко. «Хочу!» Реон притиснул меня всем телом к дверям мануфактуру и шумно вздохнул воздух возле шеи. «Но я пообещал Виолеи не соблазнять тебя, пока ты сама не попросишь!» «Хорошо, не соблазняй!» — согласилась я, сама потянулась и поцеловала его. Дальнейшее помнилось смутно. Вроде бы принц подхватил меня на руки, отвечая на поцелуй. Я еще как-то умудрилась отпереть двери, не отрываясь от него. До кровати мы, кажется, так и не добрались. Не добрались, конечно, но сильно потом. Я лишь радовалась тому, что район промышленный и жилых домов тут немного. Нас мало кто слышал. Утром Рион успокоил меня, сказав, что оставил полок тишины, чтобы не будить моих соседей. И предложил учить меня магии. Конечно же, я согласилась. Еще выяснилось, что я теперь тоже владею элитаре. Наш принцип энергообмен привел к тому, что магия жизни признала меня достойным носителем. Тут пришлось окончательно задуматься над тем, чтобы навсегда остаться в этом мире. Возвращаться на землю и отказываться от силы мне не хотелось. Да, можно было бы побывать там, чтобы завершить дела, но по сути меня на земле ничего особо не держало. Поэтому. Я осталась. Училась магии и начала развивать сеть швейных мануфактур. Открывала магазины, давая работу человеческим женщинам. Нарителла командовала бизнесом в Трисладе, а ее племянниц я забрала в другие города. Надо же и там управленцев готовить. Провела, наконец, инвентаризацию артефактов и начала думать и решать, как и куда их лучше применить. Кстати, ящик Пандоры Рионы, правда, убрал в собственный пространственный карман. С этим личным хранилищем я тоже училась обращаться, чтобы не получить магическое истощение. Принц продолжал преследование темных адептов, летая по всему миру и выкорчевывая любые проявления Бога Смерти. А еще мы с Рионом ходили на свидания и все больше узнавали друг друга. Он мне нравился как личность, как мужчина и как лидер своей страны. Принц ухаживал за мной, дарил милые подарки, устраивал разные романтические сюрпризы. Полет на грифонах, на водопады, поездка на море и пляжный отдых, вылазки в горы. Мы там проверяли разные артефакты, позволяющие карабкаться по скалам, прыгать и летать, сплав по реке. А в один прекрасный день я осознала, что влюбилась в него. И, приняв предложение руки и сердца, поняла, что по-настоящему счастлива. Свадьба была пышной. Еще бы, явились из других миров и родители Риона, и его братья, и единственная сестра. Пришел также и дядя, и я полюбовалась на Эрнигора в обличии мужчины, а не Грифона. энтер Элинар отвел меня в сторону и поинтересовался, а не хочу ли я вернуться обратно на Землю, в свое человеческое тело. Получив отрицательный ответ, с ехидной улыбочкой сообщил, что раз так, то все упоминания о моей прежней личности будут стерты. Никто из знакомых, друзей или родственников не вспомнит меня, словно я никогда и не рождалась. Немного опешив от таких новостей, я, впрочем, быстро пришла в себя. Мне было хорошо в этом мире. Заниматься любимым делом, жить с Рионом, и я не хотела возврата к прежней жизни. Кстати, с Виолеей мы общались регулярно. Она являлась мне или просто поболтать, или показывая что-то из магических упражнений, в основном связанных с водой, как выяснилось, это ее родная стихия. Она оказала неоценимую помощь в подготовке к свадьбе, Встречи, размещению гостей. Думаю, без принцессы Леи я бы не справилась. Но когда мы с Рионом оказались в храме и начался наш с ним обряд единения, я позабыла обо всех трудностях. Мы смотрели только друг на друга, слушая слова жреца. Насколько же сильно отличалось то, что я чувствовала сейчас, от того дня, когда впервые оказалась в этом мире? Согласен ли ты, Риантари Нордартон, взять в жены Валанте? Да. Произнес принц, смотря на меня изумрудными глазами, В которых светилась нежность. Согласна ли ты, Валанта Дивитари, Взять своим мужем Риантарина? Да! На этот раз в моем голосе Не было ни единого сомнения. Конец книги читала Ольга Дианова.